Глава двадцать На какие уловки вы готовы пойти? Нет, его не атаковали сразу же после перемещения, как и не было толп монстров, только и ждущих, чтобы вцепиться ему в глотку. В отличие от Евпатории, с которой Хира уже основательно успел свыкнуться, Это место разительно отличалось и явно не в лучшую сторону. Высотные здания, среди которых нет места маленьким двух- или трёхэтажным домам, не говоря уже о самых простеньких, множество разнообразных ярких вывесок в прошлом. Сейчас они были лишь тенью себя прошлых, все заляпанные грязью, кровью, а в некоторых местах и гарью. Ранее чистые улицы завалены мусором так, будто стали свалкой. Куда ни кинем взгляд валяются бутылки огрызки еды и ее же остатки, в которых потихоньку начала зарождаться новая жизнь. Весьма неприятная, к слову. Но что еще более удивительно, чего ранее не случалось, встроенный транслятор перестал функционировать, а голограф не появлялся. Сколько бы Хиро не отдавал мысленных указаний. Складывается ощущение, будто в этом месте напрочь блокируются любые средства связи, даже настолько продвинутые, как у командира. Попытки достучаться до инка тоже не приносили своих плодов. Инопланетный путешественник оказался полностью отрезан от внешнего мира. Дубликат тихо произнес Хиро, призывая клонов. Спустя мгновение рядом с ним появились его дубликаты, что вызвало небольшое чувство облегчения. Проверка навыков показала положительный результат, а значит, что еще не все потеряно. Командир потратил несколько минут, пока совсем разбирался, и позже сильно себя корил за это. Слишком долгое нахождение на одном месте – открытом месте в совершенно незнакомой местности – поступок дилетанта. Быстро нырнув под тень ближайшего здания, Хиро уже более осмысленно начал изучение города. Примерно треть зданий в этом районе выглядели сильно потрепанными, большинство из них обожженные и в копоте отчасть понесла различный ущерб от небольшого до почти полного уничтожения – Что бы здесь не произошло, одно очевидно наверняка – ничего хорошего. Первые два этапа для командира оказались не слишком сложными. Ему ни разу так и не пришлось вступить в бой с другими претендентами. Тем не менее удалось получить максимальное количество очков веры, В глубине души Хиро понимал, что так не могло продолжаться вечно, и появление в этом городе лишь подтверждало догадки. Монстров не видно, но и присутствие живых людей не ощущается. Явной угрозы нет, но командира не покидало ощущение тревоги и беспокойства, которые обычно проявляют себя в моменты особой скрытой опасности – сомнений нет это место явно не такое радушное коим пытается казаться отдав мысленное указание своим клонам на разведку командир принялся ждать ее окончания времени у него валом а действовать бездумно не в его интересах первым делом надо понять насколько велика территория на которую его переместила к сожалению Проверить информацию при помощи имеющейся базы данных невозможно. Неизвестная сила блокирует любые проявления технологических достижений, а значит остается лишь одно – действовать по старинке. Оба клона были отправлены в разные стороны. В их задачу входила лишь разведка, а при малейших признаках опасности они должны были замести все свои следы и вернуться обратно. Примерно через 10 минут связь с одним из дубликатов неожиданно исчезла полностью всего мгновения, и Хиро перестал ощущать своего клона. Тем не менее, он не был уничтожен просто, будто исчез им все. Второй дубликат сразу же получил приказ на возвращение, а инопланетный путешественник еще сильнее напрягся. Если бы клона уничтожили, он бы сразу же получил информацию, как это произошло, но этого не случилось, а значит, получить данные на текущий момент невозможно, пока не получится разобраться, что с ним стряслось. Единственная зацепка направления, в котором двигался исчезнувший дубликат. Дождавшись второго клона, Хиро дотронулся до него и перенял всю информацию, что ему удалось раздобыть за такой короткий промежуток времени. Город оказался намного больше, чем командир предполагал изначально. Дубликат забрался на крышу одного из высотных зданий и внимательно осмотрел прилегающие окрестности. По сравнению с Евпаторией, это место в десятки раз больше. К сожалению, понять, где именно он оказался, Хиро не смог, никаких оповестительных надписей или чего-то подобного поблизости не оказалось, но одно ясно наверняка – город обитаем. Клону удалось засечь множество самых разнообразных монстров и несколько группировок людей, тщательно скрывающихся внутри полуразрушенных зданий. Несмотря на довольно позднее время, а оно лишь немногим перевалило за полночь, в городе бурлила жизнь, если это можно так назвать. С одной стороны это плюс, а с другой жирный такой минус. К положительному можно отнести то, что он здесь не один, и это же можно отнести и к отрицательному. Найти свою цель в таком месте будет значительно сложнее. По крайней мере для него, если он не справится с этой задачей до полудня. Почему до полудня? Все просто, метко. Если его противник имеет более высокий ранг в мировом рейтинге, то после полудня ему станет доступна информация о местонахождении Хиро. В таком случае охота будет проходить в одностороннем порядке. Его оппоненту будет прекрасно известно, где находится командир, а вот инопланетному путешественнику наоборот. Ситуация, мягко говоря, не из приятных, а вкупе с пропавшим дубликатом неприятно вдвойне. Хиро несколько раз глубоко вздохнул и выдохнул, после чего мысленно отправил оставшегося клона вперед, следуя за ним на безопасном расстоянии. Выбранное направление совпадало с тем, куда отправился первый дубликат. Несколько минут ничего не происходило. Делая небольшие перебежки от одного здания к другому, страсть слиться с местностью и стать максимально незаметным, все проходило довольно гладко. Пару раз – Приходилось немного отбиваться от основного маршрута и делать небольшой крюк, но это была вынужденная мера. В первый раз на пути находилась достаточно большая группа монстров, а во втором – отряд выживших, состоящий не менее чем из 10 человек. Сомнений в том, что все они игроки, не возникало. Хорошо экипированные бойцы с минимальным количеством огнестрела, парочка из них – держали наготове опущенные в землю арбалеты, явно не из обычного материала, готовые в любой момент и на любой посторонний шорох моментально среагировать. Несмотря на то, что основная целевая движение находилась немного в стороне, командир решил немного понаблюдать за этой группой с безопасного расстояния. И это оказалось правильным решением. В отряде игроков, Все были экипированы с головы до ног, а лица скрыты под масками. Если хорошо присмотреться, можно увидеть, что трое из десяти девушки. Они держались наравне с мужчинами, но их выдавала немного более худощавая и женственная фигура. Вспоминая Руслану о торву и пиголицу, у Хира не было никаких предубеждений по этому вопросу. В этом мире пол особого значения не имеет, когда дело касается игроков. Отряд явно что-то тщательно выискивал и при этом не ослаблял бдительности ни на мгновение, двигался бесшумно, как и подобает профессионалам своего дела, не делая никаких лишних движений, в одну большую кучу не сбивается, а передвигается парами на небольшом отдалении, прикрывая друг друга». Не менее получаса они не сбавляли темп и направлялись в одном им известном направлении, пока один из идущих впереди не показал поднятый на уровне головы закрытый кулак, тем самым останавливая движение. Отряд моментально подобрался и занял оборонительные позиции, но спустя некоторое время расслабился и направился к ближайшему зданию. Хиро последовал за ними, но перед этим отправил своего оставшегося дубликата обратно по следу утерянного клона. Группа игроков заняла второй этаж, приватизировав для этого небольшую комнатушку без мебели. Наверняка ее уже давно унесли мародеры, коих в первый месяц было огромное множество. Сам же командир расположился на четвертом и, благодаря своему сверхчувствительному слуху, Мог отчетливо слышать тихие перешептывания игроков ниже. Поль, ты уверен, что нам так необходимо заниматься поисками этого преемника? Несколько минут в болтовни ни о чем Хиро прослушал в пока разговор не зашел о чем-то более интересном. Ты же и сам знаешь, насколько наш город огромен. Найти одного человека в нем да еще и ночью. И что ты предлагаешь, Филипп? язвительно произнес женский голос. Наш лидер во время задания переместился на свою территорию. Это отличная возможность помочь ему продвинуться дальше, а заодно и узнать, насколько сильны другие преемники. «Сильвия, ты действительно думаешь, что наших сил достаточно, чтобы сдержать равного по силе нашему лидеру?» Многозначительно обронил тот, что носил имя Филипп. «Если тот преемник хоть в половину настолько же силен, как и наш глава...» «Хватит нагнетать!» Басовитый голос принадлежал, как ни странно, еще одной девушке. «Разве у нас есть выбор? Если мы откажемся выполнять приказ Даниэля, то, думаю, мне не стоит говорить, чем это для нас кончится». «Да я это прекрасно понимаю!» Еле сдерживаясь, зло бросил Филипп. «Если это разборки между преемниками, зачем впутывать в это дело нас? Мы даже не ранкеры!» «У тебя есть другие варианты!» На этот раз слово взял Поль. «Если мы откажемся выполнять приказ, нас просто пустят в расход, как бесполезных!» Лидеру очень сильно повезло, что во время выполнения задания его переместило на подконтрольную ему территорию, Пока он будет находиться в безопасности на базе, поисковые отряды исследуют весь город вдоль и поперёк. Нашему противнику будет крайне сложно избежать столько людей, и мы обязательно его отыщем. Как только мы это сделаем, глава сразу же прибудет и лично с ним разделается. План довольно прост, и нам не обязательно вступать с ним в бой. Достаточно определить его местонахождение, и на этом все. Отряд игроков даже не подозревал, что обсуждаемый ими преемник находится настолько близко к ним и внимательно подслушивает их разговор. Новость о том, что эта территория принадлежит оппоненту, вызвала у Хиро целый шквал негодований. Гвендолин там совсем, что ли, берега попутала, отправила его на территорию врага во время испытания, да и вообще... Разве не должны быть нейтральные территории? «Моника, сколько еще будет длиться откат твоего навыка?» – уже более спокойно произнес Филипп. Видимо, разговор с коллегами помог ему собрать мысли воедино и немного выпустить накопившийся стресс. Да и вообще, зачем ты его использовала в тот раз?» Тот человек был очень силен. сомневаясь, что он является преемником, иначе не попался бы на такую банальную ловушку. Но тот факт, что его сил достаточно, чтобы уничтожить весь наш отряд, неоспорим. Моникой оказалась та самая девушка с басовитым голосом. Я уже отправила весточку ближайшим отрядом, что через четыре часа в том месте появится сильный противник, Они к этому моменту тщательно подготовятся, и у него не будет шансов. Вполне возможно, что Даниэль лично прибудет. Откат навыка – столько же, сколько он и длится, четыре часа, или пока я нахожусь в сознании и жива. Под тем сильным противником они наверняка подразумевают дубликата – «Интересно, значит, эта девушка обладает каким-то уникальным навыком, способным заточить цель на довольно длительный период?» «Хм, это не очень приятная новость». «В любом случае, будем надеяться, что в действие твоего навыка попал именно тот, кого мы ищем». В голосе Филиппа появились небольшие нотки надежды. Насколько я помню, даже Даниэль из него не смог выбраться в свое время. «Смог, но не сразу», – Удрученно бросила Моника. «Вместо положенных четырех часов мне удалось его задачить всего на час, и это было еще до того, как он стал преемником, сомневаясь, что сейчас мой навык сможет его удержать больше, чем на пятнадцать минут, и это в лучшем случае». «Тогда что ты скажешь о том, кого ты недавно заточила?» В голосе Поля появились нотки беспокойства. «А что, если он тоже окажется настолько силен, что будет способен вырваться за такое же время?» «Это исключено. Я могу гарантировать, что он проведет там не меньше часа. К этому моменту, к месту его появления, прибудет несколько отрядов ранкеров и, вполне возможно, сам Даниэль». «Будучи окруженным со всех сторон, у противника попросту не будет шансов», — уверенно произнесла Моника. «Главная проблема заключается в том, как отреагирует глава, если пойманный мною человека кажется не тем, кого он ищет». «Давай сейчас не будем об этом думать», — вздохнул Поль. «Отдыхаем еще минут десять и выдвигаемся». «Нам нельзя покидать обозначенную область, пока действует твой навык, а позже, может, нас вообще отправят на заслуженный отдых. Очень надеюсь, что тот человек все же окажется преемником, побыстрее бы увидеться с семьей». На этом небольшой диалог окончательно стихо командир начал действовать. «Все, что ему было надо, он услышал». Вероятность того, что его противник в ближайшее время окажется совсем рядом, крайне велика, и надо действовать стремительно. Клон и командир атаковали с двух сторон. Хиро ворвался в окно спустя всего секунду после того, как дубликат появился в дверях комнаты, в которой обосновался отряд. Естественно, все их внимание сразу же переключилось на него, на что и был расчет. Большую часть навыковые игроки активировали сразу же, намереваясь уничтожить свою цель молниеносной атакой, это стало для них огромной ошибкой. Орудуя своим оружием и манипулируя кинжалами, за какие то жалкие секунды хиро смог перебить половину отряда, когда оставшаяся половина осознала, что угроза сразу с двух направлений уже было поздно. Командир не церемонился, используя навыки максимально эффективно и действуя без лишних эмоций. Спустя всего секунд десять в помещении осталась лишь та самая Моника, обладательница мощного баса. Памятая о том, что ее нельзя вырубать и убивать, иначе действие ее навыка будет развеяно и это вызовет сильные подозрения, командир действовал более хитро. Отразив несколько ее выпадов, он ловко подсек ее ноги и завалил на пол, после чего клон, чудом оставшийся в живых после такого количества атак, обезоружил ее и придавил всем своим весом, мешая пошевелиться. Командир достал из внутреннего кармана небольшую ампулу и стразис. Компактный шприц, больше похожий на пистолет. Ампула вставляется сверху, а сменные иглы могут произвести укол около десятка раз. после чего вколол в шею девушки порцию реагента. Несколько мгновений её тело дёргалось, как припадочное, после чего застыло, будто окоченело. Для надежности командир тщательно связал Монику по рукам и ногам, после чего прислонил к ближайшей стенке и пристально посмотрел испуганной девушке в глаза. «Ничего личного», — спокойно произнес он. У вашего лидера явное преимущество в территории, это отрицать глупо. Вы и сами все прекрасно выболтали, будто находитесь не на задании, а за чашкой чая в своей комнате. Хиро демонстративно показал рукой на залитую кровью комнату. Вот что бывает, когда теряешь бдительность. Ты мне еще нужна живая, иначе мой план может не сработать. Поэтому будь добра, посиди в таком положении немного, пока я закончу. Вколотый препарат полностью парализовал девушку примерно на полдня. Она не сможет уснуть и не будет иметь возможности пошевелить своими конечностями, но останется жива. Небольшая цена за жизнь. Но Хиро не знал, что во время разговора с пленницей маленькая скрытая камера на ее груди все записывала, и прямо сейчас данные с нее отправлялись на основной сервер – Если бы Моника могла улыбаться, она бы это и сделала. Противник Даниэля оказался еще тем дураком, который любит поболтать. Правда, девушка не знала, что все это было лишь частью плана Хиро и о скрытой камере ему было все известно. «Вот теперь начнется настоящая игра».